Глава 25. Инстинкты. Милена Рауф. Брат Кристофера оказался очень видным парнем. Высокий, широкоплечий, загорелый, со светло-русыми волосами, немного выгоревшими от частого пребывания под солнцем, улыбчивый. На лицо он тоже был очень привлекательным, чего только стоили яркие зеленые глаза и озорные ямочки на щеках. Но, несмотря на внешнюю красоту, средний брат Кристофера меня ничем не зацепил. Ну да, посмотреть приятно, но не более того. Мы обменялись с мужчинами вежливыми приветствиями, а потом отправились в оранжерею. Я шла медленно, боясь оступиться, а еще это треклятое платье. Конечно, видеть неприкрытое восхищение в глазах Дворецкого мне было очень приятно, но я все равно смущалась откровенности наряда. И еще мне показалось, что Крис по-настоящему коснулся губами моего запястья, а не просто обозначил поцелуй, как это принято среди аристократов на Орвене. В общем, я молча двигалась следом за мужчинами и не заметила, как рядом появилась полупрозрачная фигура нашего вездесущего маркиза. «О, что я вижу! Будущая графиня уже подыскивает себе нового дракона дворецкого! Или все-таки присмотрела зеленоглазого блондина в женихи?» а вообще было бы удобнее совместить, не находите, господа?» заявил этот несносный дух. «Думай, что несешь», — резко отозвался Кристофер и недовольно сверкнул глазами в сторону полупрозрачной тени. «А в чем я не прав? Искушающее красное платье мелена надела явно не для тебя. На ужин из дворецким наша леди одевалась значительно скромнее. Кстати, прекрасно выглядите, мисс Рауф». Просто сногсшибательная смесь сексуальности и невинности. Галантно поклонился этот позер, до ужаса смущая меня своими словами. Не обращайте внимания на Фридриха Кайл, он у нас редкий болтун, а еще любит совать нос в чужие дела, сказала я, стараясь выглядеть спокойной, но щеки предательски горели от стыда. Почему же в чужие? Все, что происходит в Рауфхолле, меня тоже касается. «Лично я очень жду, когда эти коридоры наполнятся детским смехом. Данный молодой дракон полностью соответствует вкусам нашей хозяйки. Поэтому, как старейший житель этого поместья, благословляю вас, дети мои. Плодитесь и размножайтесь», – заявил вредный дух, чем вывел из себя Кристофера. «Убирайся отсюда», – холодно произнес Дворецкий, от которого сейчас веяло силой и яростью. Полупрозрачный силуэт маркиза этой энергии сдуло, как сухой листок порывом ветра. Он даже пискнуть не успел. «Быть может, я лучше поем у себя?» – поглядывая с опаской на брата, произнес наш гость. «Глупости! Не слушайте нашего призрака, Кайл! Он любит нести чушь! Правда, Кристофер?» – Натянуто улыбнулась я, стараясь хоть как-то сгладить повисшую в воздухе неловкость. «Верно!» – хмуро отозвался Дворецкий. Вот уж поддержал, так поддержал. Сухарь. В оранжерее и вправду оказалось очень красиво. Сервированный столик стоял в живописном уголке среди невысоких диковинных деревьев и каких-то цветущих лиан. Но после недавнего инцидента с Фридрихом ужин проходил как-то напряженно. Разговор не клеился. Я пыталась вести непринужденную беседу, но Кристофер отвечал односложно, поэтому разговаривали мы в основном с его братом. Тот сначала тоже выглядел напряженным, но к тому моменту, когда на тарелках появился десерт, парень немного расслабился и разговорился. «Не может быть! Вы правда видели настоящую русалку?» – с некоторой долей скепсиса уточнила я, слушая байки этого любителя морских приключений. «Да, это в наших краях, а не редкость, а ближе к Оманским островам их водятся целые стаи», – с удовольствием делился со мной своими похождениями Кайл. «И что же вас не поцеловала ни одна из водных дев? Говорят, они очень красивы», — полюбопытствовала я, вспоминая любовь морских жительниц к морякам, описанную в земном фольклоре. «Вот еще стал бы я целоваться с этими рубежками. А что касается красоты, то они и в половину не так прекрасны, как вы, леди Рауф», — очаровательно улыбнулся дракон. «Я практически уверена, что вы мне безбожно льстите», — рассмеялась я, наслаждаясь невинным флиртом. Рядом раздался звук бьющегося стекла. Я повернулась и увидела, что Кристофер раздавил в руке бокал. Но мужчина как будто даже не заметил этого. Он сейчас выглядел странно и даже в какой-то мере страшно. Темные глаза превратились в черную бездну, расчерченную золотой иглой зрачка. На скулах появились темные чешуйки. Теперь он больше походил на зверя, и этот дракон угрожающе смотрел в сторону Кайла». «Святая Медуза, брат, это совсем не то, что ты подумал. Крис, успокойся, пожалуйста!» Примирительно подняв ладони, уговаривал дворецкого средний нуар. В ответ раздался глубокий низкий рык. «Кристофер, что происходит?» не поняла я, с опаской поглядывая на мужчину, сидевшего за соседним стулом. «Он был напряжен до предела и сейчас мало походил на самого себя». — Мисс Милена, умоляю, успокойте Криса, он на грани оборота. Если он сейчас превратится в дракона, то разнесет здесь все и свернет мне шею. Обратился ко мне Кайл, медленно вставая и двигая спиной в сторону выхода из оранжерея. — Кристофер, успокойся, прошу тебя, — послушно повторила я, но дворецкий даже не повернул в мою сторону головы. Он продолжал напряженно и по-звериному смотреть на брата. — Да не так, обнимите его и поцелуйте, что ли, — сказал этот доброжелатель. — Угу, чтобы он мне голову оторвал, а не вам? — возмущенно спросила я. — Поверьте, леди, вам он точно ничего не сделает. Ну же! — поторопил меня парень. — Если что, то я тоже стану привидением и буду преследовать лично вас, Кайл. Для проформы проворчала я, а потом подошла и несмело положила ладони на напряженные плечи дворецкого. Мужчина вздрогнул и повернулся ко мне, внимательно глядя на меня своими странными змеиными глазами. «Кристофер, ты в порядке? Я не понимаю, что происходит, но ты пугаешь нас», сказала я, осторожно погладив пальцами черные гладкие чешуйки на щеке. Дворецкий прикрыл от удовольствия глаза и сам потерся моей мои ладони лицом. Это было так странно, но в какой-то мере приятно. «Моя!» Вибрирующим голосом произнес Кристофер, и прежде чем я успела сообразить, что же делать дальше, крепко обнял и сам поцеловал.